Лу Чжан приказал военачальникам Лю Гую, Лэн Бао, Джан Жэню и Дэн Сяню занять лочен и охранять его от Лю Бэя. Отряды один за другим выступили в поход. И вот когда Лю Бэй, овладев заставой Фу Шу и Гуань, держал совет с понтуном, как взять Ло Чен, Пришло известие, что Лю Джан выслал против него четырех военачальников и что часть войск охраняет Ло Чен, а двадцать тысяч воинов Лэн Бао и Дэн Сяне стоят в больших лагерях в 60 ли от города. Тогда Лю Бэй собрал в своем шатре военачальников и обратился к ним с вопросом, «Кто из вас готов совершить...» первый подвиг. Надо взять укрепленные лагеря Лэнбао и Дэнсяня». «Я», — откликнулся старый военачальник Хуан Чжун. «Согласен», — сказал Лю Бэй. «Берите отряд и идите к Ло Чену. Добьетесь успеха? Я не пожалею наград». Хуан Чжун возликовал, Но вдруг к шатру подошел другой военачальник и промолвил. «Почтенный полководец уже в преклонном возрасте. Ему такой поход не под силу. Разрешите пойти мне?» Это был Вэй-Янь. «Да как ты смеешь!» — вскричал Хуан-Джун. «В поход иду я!» «Люди с годами слабеют!» — произнес Вэй-Янь а я слышал, что знаменитые военачальники Лэн Бао и Дэн Сянь – могучего телосложения. Боюсь, что вы их не одолеете и нанесете большой ущерб великому делу нашего господина». «Ты говоришь, что я стар?» – в гневе крикнул Хуан Чжун. «Что же, давай посостязаемся в ратном искусстве». «Давайте», – согласился Вэй Янь, – «при нашем господине». В поход пойдет тот, кто победит. Согласны? — Я запрещаю вам драться, — сказал любей ибо при взятии Сичуани полагаюсь на вас обоих. — Вам незачем ссориться, — вмешался в разговор Пантун. У противника два лагеря, и каждому из вас достанется по одному, а совершившим подвиг будет считаться тот, кто первым возьмет лагерь. Бросим жребий. Хуанчжуну выпал лагерь Лэнбао, Вэйяню — лагерь Дэнсяня. Когда оба военачальника удалились, Пантун сказал любею как бы они по дороге не передрались, хорошо бы вам, господин, последовать за ними. И любей с Люфыном и Гуаньпином во главе пяти тысяч воинов выступили в поход вслед за Вэйянем и Хуанчжуном. Хуан Чжун приказал ночью приготовить еду и ко времени пятой стражи накормить всех воинов. Он решил с рассветом выйти из лагеря через долину, расположенную слева. Через своих людей Вэй Янь узнал, когда Хуан Чжун собирается в поход, и приказал готовить еду с вечера, чтобы пораньше накормить воинов и выступить во время третьей стражи. К рассвету он решил добраться до лагеря Дэн -сяня. Воины Вэйяне наелись досыта и по глухим тропам двинулись в путь. Чтобы не было шума, с лошадей сняли бубенцы, а люди завязали себе рты. Знамена были свернуты, латы тщательно связаны. Пройдя около половины пути, Вэйянь подумал, «Невелик подвиг взять только лагерь Дэнсяне». Хорошо бы еще завладеть и лагерем Ленбао, вот это и в самом деле был бы великий подвиг. И он приказал войску свернуть влево, на горную дорогу. На рассвете сидевшие в засаде воины донесли Ленбао о приближении противника. Ленбао отдал распоряжение военачальникам. По сигналу хлопушек воины вскочили на коней и помчались на врага. Вэй Янь Проиграл битву и вместе с остатками своего войска бежал. Вдруг от грохота гонгов и барабанов задрожала земля. Из горной долины вышел отряд Дэнсяня и преградил Вэйяню путь.